Г. Паутов. Город Краснодар. Физик. К предпринимателям. Попытка организации сообщества предпринимателей России на определенных принципах духовности показала стремление части предпринимателей к такому единению. Информация о нем была распространена в Москве. Более широкое распространение по России – требовала значительных затрат. Их отсутствие и, следовательно, срыв съезда создали тупиковую ситуацию. Планы Анастасии стали казаться нереальными. Однако при второй встрече она сказала, что нет никакой тупиковой ситуации, просто не нужно было нарушать последовательность. Сначала должна была появиться книга, которое распространит информацию, предотвратит зависимость организационных начал от власти финансовой. Разрешился и еще один вопрос в ходе второй встречи. В Москве была организована инициативная группа по созданию общества, но нам никак не удавалось решить, кто и по каким критериям оценки должен производить отбор среди желающих вступить. Она же заявила следующее. «Душевный порыв, стремление к такому единению является главным оценщиком достоинства. Никто не вправе преграждать путь тому, в ком появятся они. Оценка прошлых достоинств значения не имеет, ибо самый достойный вчера — может сделаться самым недостойным сегодня и наоборот. Впоследствии, когда вы совместно сможете определить критерии оценки достоинств, следуя возникшим в вашей душе порывам, сможете выработать и условия соответствия членов сообщества. Ответственность за нарушение последовательности лежит, конечно же, на мне. Я приношу извинения всем москвичам, пожелавшим вступить в сообщество за перенос первого съезда на более поздний срок, за потраченное вами время и средства. Инициативная группа состояла из действительно серьезных предпринимателей. У многих время было ограничено. Но вы находили, выкраивали время, работали над проектами документов и положениями будущего сообщества. На энтузиазме работал и секретариат, состоящий из москвичей. Студентами-москвичами была также сделана великолепная компьютерная версия каталога будущего сообщества. И тем больнее было мне на все это смотреть, когда я осознал свою ошибку, тупиковость ситуации. Необходимо было найти силы, чтобы исправить ошибку и написать книгу ничего никому не объясняя, так как не представлял возможным объяснить. Ведь не видя книги, кто поверил бы из вас, что я смогу это сделать? Написать книгу, которую буду читать, я уединился и стал писать. И только теперь, когда она существует и все больше расходится по России, начинает выполнять функцию, о которой говорила Анастасия, я могу говорить о дальнейшем. Реакция на книгу показывает, что она наберет достаточное количество предпринимателей из разных регионов России. Съезд состоится, сообщество будет. Действуя самостоятельно, я, возможно, оскорбил кого-то из тех, кто работал рядом со мной в Москве. Ведь три московских студента и секретариата будущего сообщества До последнего стремились принять участие, помогать. Они набирали текст первой книги на своих компьютерах и продолжали упорно набирать, даже когда началась их сессия. А я не в состоянии был тогда оплатить их труд. Они это видели, понимали, но набирали. Вы отнеслись бы, наверное, с пониманием, узнав обо всем, и другие. Если это так... Прошу прощения у вас за свое неверие в вас и временное исчезновение. Мне необходимо еще многое осмыслить, в том числе и то, какова степень участия во всем этом самой Анастасии, каким образом эта молодая отшельница сибирской тайги выстраивает такие планы, и они воплощаются в жизнь. Она не предсказывает будущее. Она его словно сама выстраивает, борется за него, переживает. Фактически это похоже на какой-то план который она сама сотворила, держит в голове все его нюансы, вплоть до возможных психологических факторов, стремится осуществить его, призывая и нас принять в нем участие. Но мы же не какие-то слепые котята, а нормальные, опытные в своем деле люди и должны понимать. Не может один человек, да еще не имеющий достаточной практики предпринимательской жизни, заранее все предусмотреть. Анастасия утверждает, само объединение, духовный контакт, именно духовный, Таких людей, как предпринимателей, является благотворной реакцией вселенского масштаба. Дальнейшее не нужно диктовать. Дальнейшее само укажет путь, расставит приоритеты в повседневных событий иностях. Что это за реакция? Какой путь она укажет? И хотя интуитивно чувствуется ее стремление к чему-то светлому, необходимо и самим все осмысливать и конкретизировать желающим подключиться к работе по организации сообщества стать его членами предлагаю направить по одному из московских адресов указанные в конце данной книги письмо в котором указать свой адрес название фирмы вид деятельности фирмы выбирать желательно близкие по профилю эти московские фирмы Первыми откликнулись и приняли участие в работе над организацией сообщества. Думаю, многие из них продолжат эту работу. Если кто-то и откажется, то передаст вашу корреспонденцию в Оргкомитет. Одна из этих фирм, Саланф Сервис, брала за размещение и обслуживание прибывающих на съезд. Думаю, теперь эти фирмы снова соберутся. Создадут оргкомитет, секретариат, и, быть может, сами или с помощью уже существующих объединений круглого стола бизнеса России, торгово-промышленной палаты или иных решат оргвопросы. Им теперь нужна только уверенность вашей поддержке потому и прошу направить им свои письма. Съезд считают целесообразным назначить в Кремлевском дворце съездов по мере вступления в союз достаточного количества предпринимателей, как планировалось ранее. К этому времени книга выполнит одной из своих функциональных назначений, распространит информацию, соберет достаточное количество людей. Призывал к конкретике, а сам вот ничего более конкретного сказать не могу. Все же приходится немного на Анастасию надеяться. Ну да ладно, пусть она еще раз свои способности покажет. Попробует справиться и каким-то образом создастся действительный оргкомитет, секретариат. Взносов абстрактных не нужно назначать. Это повредит делу. Сборы необходимы, но только целевые, на конкретные орграсходы, почтовые, аренду зала. Бронь за размещение приезжающих и каталога. Мне в настоящее время необходимо продолжить работу над продолжением первой книги «Хочу успеть ее издать к съезду». Удачи вам и счастья!